Илья Муромец, Печерский. Предположительно, он родился в 1143 году в селе Карачарова под Муровом во Владимирской области в семье крестьянина Ивана, Тимофеева сына, и его жены Евфросинии, дочери Якова. По местным преданиям Илья Муромец построил часовню в Ильинской церкви и Троицкую церковь в Карачарове. До сих пор в тех местах, почитаются родники, по преданию возникшие от ударов копыт, коня Ильи Муромца. Народное предание отождествило его со знаменитым богатырем Ильей Муромцем, о котором складывались многочисленные былины. Он также является главным действующим лицом в германских эпических поэмах XIII века, основанных на более ранних сказаниях, могучим витязем княжеского рода, Ильей Русским. С детства и до 30 лет Илья был парализован, а потом чудесным образом получил исцеление от трех вещих старцев, коллег-перехожих, которые предсказали, что смерть ему в бою не писана. Взяв родительское благословение, «Ой ты гой, еси, родимый милый батюшка, да ты дай мне свое благословеньице», Я пойду во славный стольный Киевград помолиться чудотворцам киевским, заложиться за князя Владимира, послужить ему верою-правдою, постоять за веру христианскую. Илья много лет состоял в дружине киевского князя Владимира Мономаха, был первый богатырь во Киеве, не знавший поражений. Илья Муромец прославился многочисленными воинскими подвигами и невиданной силой, которую использовал только для борьбы с врагами Отечества, защиты русских людей и восстановления справедливости. А притеснителей в те времена было предостаточно. В степях рыскало идолище поганое, так называли печенегов. Леса облюбовали соловьи-разбойники. С хазарской стороны грозил жидовин проклятый. При этом Илья Муромец обладал истинно христианским смирением и крутостью, он никогда не превозносил себя величавым спокойствием и миром душевным. «Я простой русский богатырь, крестьянский сын. Я спасал вас не из корысти, и мне не надобно ни серебра, ни злата. Я спасал русских людей красных девушек, малых деточек, старых матерей. Не пойду я к вам, воеводы, в богатстве жить. Мое богатство — сила богатырская. Мое дело — Руси служить, от врагов ее оборонять. Получив в одном из боев с половцами неизлечимую рану в грудь и повинуясь зову сердца, Илья принял монашеский постриг в Киево-Печерском Успенском монастыре. В то время так поступали многие воины, заменяя меч железный мечом духовным и проводя свои последние дни в сражении не за земные ценности, а за небесные. Отсутствие в Киево-Печерском жития преподобного Илья косвенно свидетельствует о том, что в иноческих подвигах святой воин успел провести не так много времени. Это дает основание предположить, что его постриг пришелся на время игуменства преподобного Поликарпа Печерского. Скончался Илья Муромец около 1188 года, примерно на 45-м году жизни. Его мощи покоятся до сего дня в Антониевых пещерах Киево-Печерской Лавры. Илья Муромец нанял хитроумных плотников, построил он церковь соборную святителю Николе Можайскому. Во славном ваграде во Киеве сам заехал в пещеры во глубокие. Тут Илья уж приставился, поныне его мощи нетленные. В документальном источнике «Имя богатыря» впервые упоминается в 1574 году. Паломник XVIII века Иоанн Лукьянов в своих записках свидетельствует. хом храброго воина Илью Муромца, внетление под покровом золотым, ростом, як у нынешние крупные люди, рука у него левая пробита копием, язва вся знать». Правая рука его изображена крестным знаменем. Преподобный Илья почивает в молитвенном положении, сложив персты правой руки так, как принято теперь в православной церкви. Три первые перста вместе, а два последних пригнув к ладони. В период борьбы со старообрядческим расколом этот факт из жизни святого служил сильным доказательством в пользу трехперстного сложения. Над гробницей... Образ преподобного Ильи Муромца Клику святых Илья Муромец был причислен в 1643 году в числе 70 подвижников Киево-Печерской Лавры. Согласно последним исследованиям, определен возраст преподобного Илья при кончине 40-50 лет. Установлено повреждение позвоночника в результате пролеча в юности. Смертельная рана инока богатыря находится в области сердца. Святой Илья Муромец почитается в соборе с преподобными Киево-Печерской Лавры и муромскими святыми. В Карачарове, в церкви Гурии Самона и Авива, находятся иконы преподобного Илья с частицей мощей. Русское воинство – считает святого богатыря, соединившего в себе огромную физическую силу с высокой духовностью, своим покровителем. Особенно почитает святого Илью Муромца, военнослужащий ракетных войск стратегического назначения и погранслужбы России, а также части специального назначения. В 1998 году На территории Главного штаба ракетных войск в Подмосковье был построен и освящен храм во имя преподобного Ильи Муромца. В алтаре храма находится икона святого с частицей мощей из Киево-Печерской лавры. В Сербском Косово после Балканской войны почти четыре года был развернут полевой храм преподобного Ильи Муромца, который затем вывезли в Чечню, где он находился в Введенском районе в базовом лагере воздушно-десантных войск до ноября 2004 года. В полевых условиях Косово и Чечни в этом храме приняло святое крещение большое количество воинов, в том числе и с именем Илья, в память преподобного. Храмы во имя преподобного Ильи Муромца возведены в Муроме и на Белгородчине и строятся во многих русских землях. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата учредила орден преподобного Ильи Муромца, которым награждаются священнослужители и миряне, отличившиеся жертвенным служением Богу и Отечеству, в том числе и в горячих точках. 2 августа 2006 года святейший патриарх Алексей осветил раку для мощей преподобного Ильи Муромца в Спасо-Преображенском монастыре Мурома. Вместе с ракой был освещен символический меч, реконструкция древнерусского меча, которым были вооружены русские воины. Недюжинная сила воина-монаха, преподобного Ильи Муромца, послужила не собственной славе и личному обогащению, а защите земли русской.